Заключение. Вы уже знаете, дорогие мои читатели, что последние несколько лет я живу и работаю в Китае. Именно в этой чудесной стране я познакомилась с интереснейшей дыхательной методикой Фей. Между прочим, дословный перевод этих китайских слов – «сбросить жир». Здесь, на второй своей родине, в фарфоровом желтом Китае, я практически не встречала тучных местных жителей. Почему? Да потому что китайцы, во-первых, ведут очень подвижный, энергичный образ жизни, а во-вторых, им помогают различные гимнастические дыхательные упражнения. Да и еда палочками способствует сохранению стройности. Сами понимаете, палочками очень много съесть невозможно. Вы просто устанете ими ковыряться. Но вернемся к дыхательной гимнастике Цзянь Фэй. Уникальность ее упражнений в том, что они помогают притупить чувство голода. То есть, если вы проголодались, вам не надо срочно чем-нибудь перекусывать. Достаточно несколько минут подышать определенным образом, и ваши силы будут восстановлены. Упражнение «Волна». Цель упражнения – снизить чувство голода, нормализовать кровяное давление, обрести душевное равновесие. Как выполнять? Первое. Лягте на спину, согните колени под прямым углом. Правую ладонь положите на живот, левую – на грудь. Второе. Сделайте глубокий вдох. От груди выпячиваем грудь, к животу втягиваем живот. Третье. Сделайте глубокий выдох. От живота выпячиваем живот, к груди втягиваем грудь. Четвертое. Сделайте 20-40 вдохов-выдохов. Пятое. Повторяйте упражнение, как только почувствуете голод. Противопоказания. Если во время выполнения упражнения вы почувствовали головокружение, прекратите выполнять, полежите спокойно, дышите обычно. Упражнение «Лягушка». Цели упражнения – нормализовать обмен веществ, усилить кровообращение внутренних органов, обрести душевное равновесие. Как выполнять? Первое. Сядьте на невысокий стул так, чтобы ноги были согнуты под прямым углом. Колени раздвиньте на ширину плеч, руки положите на колени. Второе. Сожмите в кулак одну кисть. Женщины сжимают левую кисть, мужчины правую. Третье. Закройте глаза, подумайте о чем-нибудь приятном и улыбнитесь широко, не открывая рта. Четвертое. Сделайте глубокий вдох носом, мысленно доведя воздух до области живота. Пятое. Выдохните воздух небольшими порциями через рот, тихонько произнося звуки: "ха, ха, ха". Шестое. Сделайте глубокий вдох ртом, мысленно доведите воздух до области живота. Седьмое. Выдохните воздух небольшими порциями через нос. Восьмое. Таким образом чередуйте дыхание и выполняйте упражнение по 5-7 минут 3 раза в день после еды. Противопоказания. Упражнение следует выполнять 1-2 минуты, если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями. Противопоказано при риске внутренних кровотечений. Упражнение «Лотос». Цель упражнения – ускорить обменные процессы в организме, помочь пище лучше перевариваться, обрести душевную гармонию и равновесие. Как выполнять? Первое. Сядьте в позу Будды. Ноги сложены под себя, спина прямая. Второе. На ноги перед животом положите левую ладонь и накройте ее правой. Третье. Закройте глаза. Кончик языка прижмите к небу у верхних зубов. Четвертое. Сосредоточьтесь на дыхании и дышите спокойно и глубоко носом в течение 5 минут. Вдох и выдох по продолжительности равны. Пятое. Следующие 5 минут представляете, что на вдохе вы медленно взлетаете, а на выдохе опускаетесь. Попробуйте замедлить дыхание, насколько сможете. Шестое. Следующие 5 минут не думайте о дыхании, дышите произвольно и думайте о чем-нибудь приятном. Противопоказания. Эпилепсия.